Глава шестая День прошел относительно спокойно. Еще бы Кожевин каждый час не слал сообщения личного характера, то было бы совсем замечательно. А я каюсь. Их все прочла. Над некоторыми даже улыбнулась. Но Маринка права. Тенденция настораживала настолько, что хотелось пойти к нему и рассказать про Митьку. Но страх, что он не поймет и не простит, пересиливал и подавлял все подобные порывы. Мама в мои проблемы не лезла, ей своих хватало. Да и внук ее отвлекал от действительности своими бесконечными расспросами. А ночью впервые за три дня я спала, как убитая. И утро понедельника встретила в весьма благостном настроении. Митьку в садик в последнее время возил Глеб Степанович. Но так как мама работала рядом, то он и ее сегодня прихватил. Я же радостно прошествовала пешком до галереи. благодорожки после метели уже все разгребли. «Доброе утро, Кристин!» — поздоровалась. «Гадкое и противное это утро!» — проворчала та зевнув. «Не скажи!» Погода хорошая, в галерее все тихо, прием прошел успешно. Предложила я варианты для поднятия настроения. Еще бы начальство в адеквате было, вообще бы сказка была. Крис даже не улыбнулась. Что Женя снова натворил? Сделала я большие глаза. Кристина одарила меня убийственным взглядом. Позвонил сегодня ночью и пьяным голосом спросил, не хочу ли я уволиться. Крис шмыгнула носом и отвернулась. «Придурок, блин! Действительно идиот!» «Евгений сейчас у себя?» — спросила я, направляясь к его кабинету. «Нет, еще не пришел!» — недовольно фыркнула девушка. «Кажется, она тоже ждала его, чтобы высказать свои претензии». «Ладно, пойду пока в мастерскую. У меня там потрескавшаяся скульптура середины прошлого века стоит, и ее нужно доработать». Выполнив первичную подготовку, я принялась за работу и настолько ушла в любимое дело, что даже не сразу расслышала громкий крик, доносящийся из большого зала. Быстро вымыла руки и сняла защитные очки и фартук. Судя по звукам, Кристина решила оставить галерею без шефа, а нас всех без работы. Когда я выбежала в зал, то здесь уже находились художники-реставраторы и преподаватели изобразительного искусства, которые проводили экскурсии по галерее, рассказывая про каждую картину юным художникам. Посетителей еще не было, так как галерея открывалась не раньше обеда. «Сам мне позвонил!» «А теперь отнекиваешься?» Кристина грозно наступала на весьма помятого Евгения. «Я не это имел в виду. Я хотел убедиться, что ты точно не уволишься», — попытался оправдаться мужчина. «Пол первого ночи? Ты нормальный вообще? Кто так делает? И ты еще хочешь, чтобы с утра сотрудники были приветливыми и улыбались?» Крис было не остановить. Я просто не хочу потерять такого ценного сотрудника, как ты. Вот и все. Женя поднял ладони вверх. А я прикрыла лицо ладошкой. Идиот. Совсем не думает, что говорит. Она ж его сейчас морально убьет. Кристина несколько секунд переваривала сказанное и... Я увольняюсь. Ледяным тоном поведала она и развернулась, чтобы уйти. Что? Не понял Евгений, но за руку ее схватил. — Ты не можешь просто взять и уволиться. — Спорим, что могу? — выгнула она бровь. Один из парней художников не сдержался и прыснул в кулак. Справа от меня тоже раздались смешки. — Но зачем? — Женя явно находился на грани нервного срыва. — Уеду в Москву и выйду замуж за одноклассника. Он меня давно звал. Кристина сейчас издевалась над бедным мужиком, но кто бы ее стал в этом обвинять? «Никуда ты не поедешь!» — уже не вдруг прорезался командный голос. «Поеду!» — Крис даже ногой притопнула для убедительности. «У него уже кольца куплены!» Кажется, девушка пошла в банк «Или все, или ничего!» А до сегодня начальник только что попался на крючок. — Какие кольца? — возмущенно взревел шеф. «Обручальные — Обручальные. Крис мечтательно закатила глаза. — Ты никуда не поедешь. Хочешь кольца? Будут тебе кольца. Хочешь замуж? Будет тебе замуж. — С какого времени там ЗАГС сегодня работает? — уточнил он. — С десяти. — поведал один из экскурсоводов, который недавно обзавелся ребенком. «Отлично!» — Евгений схватил крест за руку. «Идем!» — и потащил на выход. «Куда?» — девушка не сопротивлялась, но была в замешательстве. «Заявление подавать. У тебя паспорт с собой?» Она неуверенно кивнула. «Заявление подадим, потом вещи твои ко мне перевезем». — Надоела ты мне хуже горькой редьки. Увольняться она собралась! — проворчало начальство, обволакивая Крис из зала. — Вот дает! — подивился один из художников. — Да, весело у вас здесь! — согласился с ним Славик Кожевин. «Ой — Ой! Я резко обернулась на голос и тут же уперлась носом во вкусно пахнущую мужским парфюмом футболку. «Что ты здесь делаешь?» – возмутилась раньше, чем успела прикусить себе язык. «Пришел поговорить по поводу выставки. Но, смотрю, разговаривать здесь сегодня нет с кем. Или ты меня проконсультируешь?» – склонил он голову на бок. «Нет», – покачала я головой и попыталась обойти сладкий кошмар всей моей жизни. «Отлично!» «Тогда я ваши мастерские осмотрю на предмет злостных непрофессиональных вредителей», — хмыкнул он. «Составишь мне компанию?» «У меня много работы», — попыталась я избежать общения с ним. «Однако Кожевина было непросто остановить». «Тогда я посижу в твоей мастерской и понаблюдаю за процессом», — решил он. «Ага». А я в это время мастерком себе в глаз заеду от волнения. Я шагнула в сторону и тут же оступилась, подтверждая свою теорию о попытках покалечиться. «Не нужно!» — попыталась отказаться я. «Тогда я пойду сегодня тебя провожать до дома», — радостно улыбнулся он. «И, может быть, даже останусь на чай». Я тут же покрылась липким холодным потом. Я сегодня Митьку забирать буду из детского сада. — Не, от лучше мастерская, — решила выбрать меньше из зол. — Отлично. И я согласен на обед в твоей компании. Проводишь? — ласково спросил он. Мне ничего другого не оставалось, кроме как кивнуть. Не обращая внимания на переглядывающихся мастеров, я повела Кожевина по коридорам. Ничего страшного, потерплю немного. Главное, ни за какие тонкие работы сегодня не браться, а то напортачу со всех сторон. Мастерская у меня была не очень большой, зато индивидуальной. Это не могло не радовать. Я любила работать в одиночестве, когда никто не отвлекает. Но сегодня об этом приходилось лишь мечтать. Тебе здесь нравится работать? Слава зашел в мою мастерскую и осмотрелся. Да, кивнула, надевая заляпанный белыми разводами фартук. Здесь спокойно. Кожевин кивнул и принялся внимательно рассматривать меня. Я старалась не обращать на его взгляды никакого внимания. У меня тут работа, непочатый край. Я взялась за инструмент и принялась осторожно соскребать поврежденный слой. Слава немного потоптался по небольшому пространству, нашел где-то пачку бумаги и карандаш, и, привалившись к стене, принялся рисовать. Молча. Минут через десять я даже перестала обращать внимание на скрип карандаша. — Идем обедать, — услышала через пару часов, когда чистила особо деликатные части скульптуры. Скинула голову и с удивлением посмотрела на Кожевина, который с нескрываемым интересом разглядывал меня. «Обедать?» – нахмурилась. «Ну, это когда ты идешь со мной в кафе или ресторан, заказываешь там еду, а потом ложкой или вилкой отправляешь ее себе в рот и тщательно пережевываешь», – психицы пояснил он. Я насмешливо фыркнула и посмотрела на часы. Что-то я совсем заработалась, но это у меня часто бывает. Поэтому на время окончания рабочего дня я поставила будильник, потому что Митьку из детского сада нужно забирать вовремя. «Ладно, сейчас». Я выбралась из-за стола и принялась снимать с себя рабочее обмонтирование. Наш выход из галереи все так же сопровождался шепотками и перемигиваниями. Ну, конечно, это же знаменитое в мире искусство кожевин и какая-то скульпторша из каморки Кто о таком говорить не будет? Слава же, не обращая внимания на шагнувшего ко мне у входа Глеба, потащил меня к машине. — Надеюсь, твой охранник за нами не поедет? — понадеялся он, сев за руль. «Это не мой охранник», – покачала я головой. «Ну, правда же?» Глеб Степанович работает на Маринку, а я тут просто так подвернулась. «Так я и поверил», – хмыкнул Кожевин, но больше спорить не стал. «Какую кухню ты предпочитаешь?» – перевел он тему разговора. Я пожала плечами и достала телефон, чтобы написать Глебу сообщение. «Не надо меня сопровождать сегодня, я сама справлюсь». «Съедобную» — понадеялась. Слава только издал непонятный звук и зарулил к ближайшему итальянскому ресторану, где я раньше никогда не была. Внутри ресторана мне очень понравилось. Уютно, спокойно, по-домашнему как-то. Встретивший нас официант проводил к свободному столику и выдал по папке меню. «Что хочешь?» Слава пробежался глазами по блюдам и поднял на меня взгляд. «Не знаю. Пасту?» — предположила. «Только без вина. Я помню!» — улыбнулся он. Я только открыла рот для того, чтобы сказать, что еще и грибы люблю. Как едва не застонала от бессилия. «Да когда ж это прекратится-то все? Что случилось?» Слава перехватил мой взгляд, устремленный за его плечо, и оглянулся. «А там, лавируя между столиками, к нам приближался злой, как черт мой отец».